Женщина, наоборот, была маленькая и полная, с немного отечным лицом хронического почечника. Что же касается девочки между ними, Снегирев не сводил с нее глаз. Теперь он знал, как выглядела Кира, когда ей было двенадцать лет: круглое лицо, очки, длинная коса для удобства связанная колечком. Вот только волосы в той косе были пепельно русыми и прямыми точно солома. Ой, тетя Нин! Все тем же кириным голосом сказала девчушка. Смотрите, а тут кто-то был, всех вообще выдраны. Она первая заметила следы снегиревской деятельности и ландыши посадили. Стаська обошла могилу, нагнулась. и совершенно киренным движением поправила очки, разглядывая неизвестно откуда возникший кусочек Зеленогорска. Снегирёв сглотнул и подумал, что она сейчас догадается. Рассказывала ей Кира или не рассказывала? Что вообще можно рассказать о таком семилетней дочурке? Ей же было всего 7 лет тогда. Он мучительно задумался, пытаясь точно вычислить семь или восемь. Не получалось. Может с работы кто заходил? Сказала Нина Жукова. Любовь Ивановна, например. Будем с ней разговаривать, спросим. Валера, ты пушонку в рюкзак положил? Снегирев уже скользил прочь, по-прежнему недосягаемый ни для чьих глаз. мимо трогательных надписей на могилах всё дальше от единственного человечка на свете, который был ему по-настоящему дорог и который умненькой головкой теоретически мог догадаться. Ландыши были глупостью, махровый с кисточками, как и весь этот его пеший поход и поселение у тёти Фиры, и дурацкая стычка возле парадного Вот так оказывается, оно в жизни происходит. Вот так испаряется, причём на часто всякий профессионализм, когда дело переходит на личности. Пока это касалось других, он не особенно верил. То есть, не сказать даже не верил, просто мало что иногда происходит с людьми. Но какое отношение это имеет лично к нему? Профессионал, он и есть профессионал. И всякие там срывы на личной почве суть очевидные следствия недостаточной подготовки. Идиот, выбравшись на дорожку, Снегирёв вскоре достиг дальнего от ворот края кладбищенской территории, пересек жидкую рощицу и спустился с Полковской высоты кратчайшим путём. Всё его нынешнее пребывание в России было сплошной цепью ошибок. И сколько у он их не осознавай, новых избежать не удастся. Эти ошибки очень даже возможно будут стоить ему головы. Хорошо бы только не прежде, чем он доделает некоторые дела. У самого шоссе он снял джинсы, оставшись в майке и спортивных трусах, обмотал джинсы вокруг пояса и побежал назад в город легким и мощным шагом. опытного марафонца. Кроссовки, хранившие растительную пыльцу множества стран, равномерно выстукивали по залитому солнцем асфальту. Конец первой части. Часть вторая. Знакомство. На турбинном заводе. Валерий Александрович Жуков Ещё числился в НИИ Электромаши, ведущим научным сотрудником и даже иногда получал там зарплату. Она выдавалась со средним опозданием в 2 месяца и была вполне достаточно, чтобы одному человеку не помереть с голоду в течение двух недель. У Жукова в семье была ещё жена Нина, шестой год сидевшая на инвалидности, и Стаська. начальство тоже понимало, что у всех сотрудников семья, и уже давно не спрашивало с них никакой производственной дисциплины, рассказывали, будто лет десять назад зам директора по кадрам носился с идеей поставить на проходной турникеты с жетонами, словно в каком-нибудь ящике. Теперь это воспринималось только как хохмы.